Священник обратился к обручавшимся с книгой. Боже вечный, ростоящийся, собравый в соединение, читал он кротким певучим голосом. И в союз любви положивой и неразрушимой, благословивый Исака и Ревекку, наследники я твоего обетования, показавый Сам благослови и рабы твоя Сия Константина, Екатерину, наставляя я на всякое дело благое. Яко милостивые и человеколюбивы Бог еси, и тебя славу возсылаем отцу и сыну и святому духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Опять разлился в воздухе невидимый хор. Растоящиеся собравы в соединении и в союз любви положивы.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 и мучила её. В душе её в тот день, как она в своём коричневом платье в зале Арбатского дома подошла к нему молча и отдалась ему, в душе её в этот день и час совершился полный разрыв со всей её прежней жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь. В действительности же продолжалась старая Эти 6 недель были самые блаженные и самые мучительные для неё время. Вся жизнь её, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном ещё для неё человеке, с которым связывало её какое-то ещё более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство, а вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни.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 и начнётся новое. Это новое не могло быть ни страшно по своей неизвестности. Но страшно или не страшно, оно уже совершилось ещё 6 недель тому назад в её душе. Теперь же только освещалось то, что давно уже сделалось в её душе. Повернувшись опять к каналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити. и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальц. Обручается раб Божий Константин рабе Божией Екатерине. И, надев большое кольцо на розовый маленький, жалкий своей слабостью палец Китти, священник проговорил тоже. Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и...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 Произошло замешательство, шёпот и улыбки, но торжественно умелённое выражение на лицах обручаемых не изменилось. Напротив, впутавшись руками, они смотрели серьёзнее и торжественнее, чем прежде, и улыбка, с которой Степан Аркадьевич шипнул, чтобы теперь каждый надел своё кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбитых Ты бо изначало создал Еси мужской пол и женский, читал священник вслед за перемной колец. И от тебе сочетавается мужу жена в помощь и в восприятие рода человеча. Сам убо, Господи Боже наш, по славе истину на наследие твое и обетование твое на рабы твои отцы наши. Коим ж дороди и роди избранная твоя. Призри на раба твоего Константина и на рабу твою Екатерину и утверди обручение их в вере, в единомыслии, в истине и любви. Левин чувствовал всё более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что всё это было ребячество.